Московское полицейское управление, Москва, улица Петровка, 26 сентября, вторник, 19.56. Частное расследование только в книгах течет легко и приятно. Попивай кофе, общайся со свидетелями, клей красивых женщин и убивай плохих парней из большого черного пистолета. Частным детективам на все хватает времени. А вот если розыском занимается не частный детектив которому и делать-то больше нечего, а занятый по горло офицер полиции, то успеть он сможет гораздо меньше, чем книжный герой. Единственным достижением Корнилова за время, прошедшее после встречи с соседкой Лужного, стал список Сергеев из числа бывших сокурсников профессорского сына. Как и ожидал майор, список оказался немаленьким. Два Сергея в группе, семь на потоке, 23 на курсе. При этом Таинственный Сергей мог запросто оказаться старше или младше. Студенческая жизнь весела и непредсказуема. Кто знает, при каких обстоятельствах он подружился с Лужным-младшим. Корнилов поковырялся со списком минут сорок, залез в базу данных института, потом МВД. Выяснил, что один Сергей из группы уехал в Германию, а второй вернулся в Бобруйск, на малую родину. Майор отодвинулся от компьютера и задумался... Ему было жаль тратить время на подобный поиск.